Проснулась от надоедливого голоса Камилы, которая еще к тому же и толкала меня в бок. «Ди! дачнись же!» ворчала она, толкая своим локтем мне в ребра. «Больно!» «Встаю! Встаю!» проворчала, а потом поняла, что я не лежу, а сижу. Интересно, почему? Нехотя открываю глаза, и вижу грязные серые стены, пыльный пол, по виду комнатой и давно не пользовались. Глаза пробегают по грязным окнам, и я понимаю, что сейчас глубокая ночь. А значит, день тот же. Или я проспала сутки, рассматриваю помещение дальше и переключаюсь на сонную подругу. Где мы? И почему здесь так грязно? Спрашиваю ее и пытаюсь вспомнить, как оказалось здесь, ведь гуляла-то я с люком. Меня похитили, как и тебя! Выдала она, и теперь я смотрю на нее удивленно. Похитили? Кто? Вспоминаем прогулку. Мы сидели в кафе, потом пошли гулять, и я заблудилась, когда оставила демона наедине с другом. Потом была подавальщица и ее странная дорога. «Вот стерва!» Простонала, вспоминая, как меня заманили в ловушку. Точнее, я сама в нее пришла. «Вижу, вспомнила!» Усмехается Ками, и я теперь же осматриваю ее красивое фиолетовое платье с пышными юбками. Кстати, она была не под иллюзией. «Она слетела, когда меня отключили!» Ответила она, видно, заметила мой немой вопрос. «Что ты помнишь?» Я гуляла с принцем, и он отвел меня в красивый лабиринт. Ему так не нравилось наше свидание, что я решилась на хитрость. Сказала, что преодолею весь лабиринт быстрее него. Если выиграю, он должен мне поцелуй. Если нет, я соглашусь перенести наше выступление на три дня и не показываться ему на глаза. Это звучало с грустью, а я готова была стукнуть принца, который смотрит лишь на обертку. В общем, я призвала магию, и она меня вела к выходу. Но тут появилось трое незнакомцев, которые в миг сыпели меня. И теперь я проиграла. Взвыла она, и я поняла, что проигрыш для нее был важнее, чем похитители. Да, проблема. Понятно все с тобой. Давай тогда я нас перенесу. Взяла подругу за руки и представила Тирона. И ничего. Потом подумала о люке. Но опять ничего не вышло. Я стала перебирать все места и даже о домике в лесу вспомнила, но Дар молчал. «Ты чего, уснула?» — позвала Ками, а я попыталась понять, почему Дар не работает. «Меня не выходит!» «Как так?» — поражается, а потом пытается призвать Ветер, который тоже молчал. «Мы попали!» — делает она заключение, и я киваю. «Что будем делать? Ждать, пока спасут, или сами поищем выход?» «Можно и выход поискать, но сперва надо развязать руки и желательно познакомиться с нашими похитителями. Не думаю, что нас хотят убить, иначе бы уже сделали это». Предлагаю план действий, но вот внутренний голос просто кричит «Беги!» «Думаешь, лучше подождать?» «Ну, когда они придут?» «Очень хороший вопрос. Знаешь, давай не ждать, не нравится мне здесь», — сказала и попробовала призвать огонь, была не была. Чудо свершилось, магия с радостью откликнулась и вмиг сожгла веревки, не поранив нам руки. «Я что-то не поняла, ты же сказала, магия молчит!» «Порталы молчат, а вот огонь нет! Как у тебя с иллюзией?» Подруга лишь на секунду задумалась, а потом изменила нам облик. «Работает! Отлично! Сможешь нас накрыть куполом невидимости? Я видела, как ты с Харрисом практиковалась!» «Без проблем! Но куда потом?» Спросила Ками и дернула дверь, которая оказалась запертой. «Так в окно! Этаж второй карниз широкий. Можем прыгнуть, а можем чуть дальше пройти по нему и выйти в другую комнату. Вряд ли здесь все комнаты закрыты», – предложила я, высовываясь в окно. «Давай второй вариант. Прыгать боюсь, но сперва вот» – и взмахивает рукой. Знакомое свечение, и на полу появляются наши спящие копии. «Отлично! Давай в окно!» – зову, садясь на подоконник, но тут понимаю, что подол платья мешает. Раз так, дало его. Призываю огонь и просто сжигаю его до колен. «И мне!» — восклицает подруга, и я помогаю и ей подправить фасончик. А теперь в окно. Карниз и правда оказался приличной ширины. Мы без проблем миновали почти с десяток запертых окон перед тем, как запрыгнуть в другую комнату. Медленно открываю створки, и я вижу, что комната не пуста. С десяток охранников спали кто где. «Давай по-тихому мимо них пройдем!» Слышу голос подруги, которая с интересом рассматривает спящих мужчин. «Хорошо, только аккуратно!» Шепчу, спуская ножку на пол. Двигались мы очень медленно и тихо, и вот я берусь за ручку двери, которая спокойно поддается, как знакомое сияние охватывает меня. «Ты чего?» Шепчуками поворачиваюсь, но ее не вижу. Вместо подруги стоит проснувшийся охранник. «Попались?» «Маскируй, нас вдруг увидят!» Выдает мужик, и я понимаю, что это не охранник. Ты больше меня так не пугай. У меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди от страха. Я думала, нас спалили. Сплюнь, шепчет охранник, подходя ближе. В коридор мы вышли, уже гордо подняв головы, и старались идти медленно, а не бежать. Ведь, как оказалось, охраны в доме было много, особенно у дверей, где заперли нас. И да, сам особняк не пустовал, а был в отличном состоянии. Это лишь нас, оказывается, в пыльную комнату засунули. Идти к главному входу было страшно, поэтому я кивнула камень и повела нас на первый этаж, но вглубь дома. Должен же здесь быть запасной выход или выход для прислуги. Проходя комнату за комнатой, уже радовалась, что выход близко. Как услышала мужские голоса. Нападение устроим через три дня. У нас как раз все готово. Наследница у нас, а значит проблем не будет. Переглядываюсь с подругой и понимаю, что с побегом придется задержаться так как наклевывается кое-что поинтереснее и важнее.